воздверную дверную щель нашей ложи я вижу в коридоре изысканную элегантную женщину, которая сидит на ступеньке лестницы. Здесь она прослушает Тоби речи. Люди, близкие к академии, несколько мужчин и жены академиков помещаются на круглой площадке, напоминающей арену маленького цирка и отделенной от остального зала балюстрадой. Справа и слева на двух больших трибунах Рядами чинного седают, словно выставленные на показ, облаченные в черные, действительные члены Академии. Солнце, решившее выглянуть, освещает лица, воздетые горе стоя умильной гримасой, какая в церковных скульптурах обычно выражает небесное блаженство. Чувствуется, что мужчин обуревает восхищение, которое им не терпится выплеснуть наружу, а в улыбках женщин есть что-то скользкое. Раздается голос Александра Дюма. Тотчас же наступает набожная сосредоточенность. Потом слышатся одобрительные смешки, ласковые аплодисменты, блаженные возгласы. Начиная свою речь, Дюма сказал, что если двери Академии сразу так широко распахнулись перед ним, едва он в них постучался, то объясняется это отнюдь не его заслугами, а фамилией, которой вы давно уже собирались воздать почести и искали лишь повода для этого, и которую вы можете теперь почтить только в моем лице». «Позволяя мне сегодня возложить своими руками венец славы на этого дорогого усопшего, вы оказываете мне самую большую честь, о какой я только мог мечтать, и единственную честь, на которую я действительно имею право». Воздав таким образом должное своему отцу, он перешел к своему предшественнику Пьеру Лебрену, поэту стиля ампир, напыщенному и жеманному, который в 12-летнем возрасте, в 1797 году, написал трагедию о Кориолане. Умер он в 1873 году, в возрасте 88 лет. Наполеон когда-то оказывал ему покровительство. Этот Ахил мечтал иметь при жизни своего Гомера. Ему было суждено обрести его только после смерти. Комплимент Виктору Гюго. Великой литературной битвой Лебрена была его драма «Сид андалузской». Однако победа так и не досталась ему. Несмотря на участие Тальма и Мадемуазель Марс, пьеса была сыграна всего четыре раза. Это послужило для Дюма поводом заговорить о другом Сиде, Корнелевском, отзыва о котором Ришелье требовал у Академии. Замешательство было велико. Вы были всем обязаны основателю Академии и опасались не угодить ему. Вам было известно, что он жаждет отрицательного отзыва. «Но вы в то же время не хотели своим пристрастным суждением преградить дорогу тому, чей первый опыт был произведением мастера». Дюма спрашивал себя, за что решили преследовал Корнеля. «Из зависти к собрату по перу? Следует ли подобным толкованием принижать двух великих людей?» Я убежден, что великий кардинал призвал к себе великого Корнеля и сказал ему: «Как в то самое время, когда я пытаюсь изгнать и истребить все испанское, теснящее Францию со всех сторон, ты намерен прославлять на французской сцене литературу и героизм испанцев? Присмотрись к твоему сиду. Да, с точки зрения драматической, это шедевр». «С точки зрения моральной и социальной, это уродство. Какое общество смогу я основать, если девушки будут выходить замуж за убийцу своего отца?»